Россия и Сибирь За Уралье и Сибирь не были для русских людей землей незнаемой. Новгородцы начали торговать с уральскими племенами с XI века. Путь за камень, Урал, был непроходим пропастями, снегом и лесом. Но жителей Новгорода Великого не пугали ни пропасти, ни снег. На протяжении XII-XIII веков они прочно освоили Печорский путь на Урал. Новгородские дружины много раз собирали дань с местных югорских племен. Югра — старинное русское наименование уральских и сибирских племен. Наконец, Новгород объявил волость Югру своим владением. Русские поселенцы, появившиеся на севере и в Поморье, мирно уживались с местными югорскими и прочими племенами. В Зауралье и Сибири судьбы Югры были иными. В XIII веке народы Западной Сибири подверглись разрушительному нашествию с востока. Монгольские полчища подвергли край неслыханному разгрому. Как и повсюду, вторжение сопровождалось истреблением населения. Подпавшие под власть завоевателей югорские племена были включены в состав Монгольской империи. Прочая югра оказалась оттесненной на север. Завоевание получило различную организацию в разных концах возникшей империи но повсюду монгольская ига давила и угнетала покоренные племена и народности. Золотая Орда клонилась к упадку, когда на ее отдаленной сибирской окраине возникло городище Тюмень. Когда недруг Руси хан Тахтамыш потерпел поражение от среднеазиатского завоевателя Тимура, он искал спасение в Тюмени. Местные татарские мурзы не пощадили своего неудачливого хана и убили его. Со временем Тюменское царство, выделившееся из Орды, вступило в борьбу за ордынский трон. В 1480 году властитель Большой Орды хан Ахмат попытался напасть на Русь и восстановить там свое господство. Потерпев поражение в дни знаменитого стояния на Угре, Ахмат отступил в степи и распустил своих мурс в их зимовье. Его оплошностью немедленно воспользовался тюменский царь Ибак. Присоединив к себе нагайцев, он среди ночи ворвался в ставку хана Ахмата и убил его. Ибак разграбил старую столицу Орды Сарай, а всех тамошних купцов перевел в Тюмень. Междуусобия в Орде привели к тому, что изгнанный из сарая хан занял древнее болгарское царство в Поволжье, и в 1438 году на его развалинах основал Казанское ханство. Полвека спустя Иван III овладел Казанью и посадил там своего ставленника. Вскоре же тюменский хан Ибак прислал в Москву своего посла. Он предлагал заключить мир, но требовал отпустить к нему пленного казанского царя. Домогательства Ибака были отвергнуты. Тем временем русские воеводы подошли вплотную к границам тюменского ханства с севера. Потоки переселенцев с южных окраин Руси устремились из междуречья Океи и Волги на северо-восток. Там, где прежде бродили новгородские дружины, теперь все чаще появлялись московские воеводы. В 1465 году воевода Василий Скриба с отрядом прошел за Урал и собрал дань с Югры в пользу московского великого князя. Воевода Федор Пестрый в 1472 году подчинил Великую Пермь и выстроил в Приуралье укрепленный городок Чердынь. С падением независимости Новгорода Великого в 1478 году все его северные владения, включая Печорский край, вошли в состав единого российского государства. Несколько лет спустя Москва смогла выделить силы для крупного наступления в Зауралии. Федор Курбский и Иван Салтыков-Травин в 1483 году перевалили за камень, рассеяли войско пилымского князя Юмшана и поплыли вниз по реке Тавде мимо Тюмени в Сибирскую землю. Поход не привел к войне между Россией и Тюменским ханством. Иван III и царь Ибак вели борьбу с Большой Ордой – а потому избегали столкновений между собой. Русские ратники обошли стороной владения Ибака и с Тобола двинулись по Иртышу на Обь. Там они взяли в плен югорского князя Молдана и повоевали всю югорскую землю. Экспедиция длилась несколько месяцев. Едва русская рать покинула Зауралье, местные князьки обратились к пермскому епископу Филофею. Посредничество епископа позволило им завязать связи с Москвой. Ханский князек Пыткей прибыл в русскую столицу и от имени всей земли котской и Югорской просил Ивана Третьего освободить взятых в плен югорских князей. Его просьба была удовлетворена. В конце 1484 года котские князья из-за прибыли под стены усть Вымского городка и заключили с пермским владыкой и местными князьками мир на том, что им лихо не смыслите, ни силы не чините над пермскими людьми, а великому князю правите во всем. Пилымские манси также вступили в более тесные сношения с Россией. Местный князь Юмшан в 1483 году прислал к Ивану Третьему своего Шурина Юргу и сотника Вагулятина Анфима с просьбой об опасной грамоте, охранном письме, с разрешением на проезд в Россию. В 1485 году Юмшан приезжал в Москву и вел там переговоры с великим князем. Большая Орда распадалась на глазах. Сыновьям Ахмад Хана пришлось вести борьбу разом с владыками Крыма, Тюмени и Нагайской Орды. Однако Крым подвергся нападению турок и попал в зависимость от Османской империи. Казань признала власть Москвы. В таких условиях властитель Тюмени взялся завоевать Поволжье. В 1493 году хан Ибак известил Ивана Третьего о своих успехах специальным посланием. «И на мне счастье дал Бог, — писал Ибак, — Тимур, Кутлуева сына, Ахмад хана убивший, сиинский стол взял». «На отцов юрт к Волзе пришед стою». Некогда Баты именовал себя Сиинханом. Ибак намеревался занять Сейнский трон и стать наследником батыи. В качестве чингезида Ибак пытался объединить под своей властью древнюю столицу Золотой Орды Сарай, Астрахань и Казань. Такая задача, впрочем, оказалась ему не по плечу. Тюменскому царю не удалось добиться повиновения даже от собственной знати. Около 1495 года могущественные князья из рода Тайбуги восстали против Ибака и убили его. Приемник Ибака Мамук не отказался от честолюбивых планов. С помощью нагайцев он изгнал из Казани московского ставленника. Но Мамук удерживал Казань всего несколько месяцев. В 1498 году в Москве узнали о том, что тюменцы готовятся к новому нападению на Казань. Тогда Иван III снарядил большую рать в Сибирь. Наступление должно было упрочить власть русских в низовьях Аби и послужить грозным предостережением для властителей Тюменского царства. С появлением русских войск на Аби тюменскому царю пришлось отказаться от далеко идущих планов в отношении Казани и подумать об обороне собственных северных границ. Поход в Зауралье возглавили воеводы князь Семен Курбский, Петр Ушатый и Василий Бражник-Заболоцкий. По северным городам и землям был проведен сбор ратных сил. Поход выступили 1920 человек с Двины, Ваги и Пенеги, 1304 человека из Устюга Великого, 500 человек Вымич и вычекжан а также Вятчани, 200 человек Русида, 100 человек Ариан, жители Арска, Татары с Казани и Остяков. Все эти силы, более четырех тысяч ратников, направились в 1499 году в Югорскую землю. Обычно русские проникали за Урал на речных судах в летнее время. На этот раз ратники двинулись в поход в зимнюю пору на лыжах. Главной целью похода было Ляпинское княжество, населенное северными манси. Курбский отправился к ляпину кратчайшим путем для этого ему пришлось преодолеть урал там где горы достигали наибольшей высоты и составляли мощный каменный пояс русские ратники прошли за перевалы ущельем щелью высокие горы произвели на жителей равнин глубокое впечатление а камени в облаках не видать записался их слов летописец Только ветрено и на горы облака раздирают. Сибирь встретила ратников морозами и вьюгой. Поход продолжался всю зиму. За время похода воеводы заняли более сорока урочищ и взяли в плен пятьдесят восемь князьков. В итоге югорская земля была подчинена, а ее князья приведены к шерти по их вере. Шерть Обряд клятвы мусульман на накарание. Казалось, России надо сделать последние усилия, чтобы прочно закрепиться в западной Сибири. К своему длинному титулу Великий князь Иван III присоединил титул князя Кандинского и Абдорского властителя двух крупных сибирских земель. Однако плоды военных успехов на Востоке были вскоре утрачены. Печорский путь, отмечали историки, был слишком отдален от Москвы, чтобы им можно было воспользоваться для прочного присоединения за Уралье. Было еще одно более важное обстоятельство. Понадобилось еще сто лет, чтобы вольные русские колонисты, казаки и крестьяне основали свои поселения на Нижней Волге, Яике и в Приуралье и подошли вплотную к границам Сибири. Лишь народная колонизация создала благоприятную почву для присоединения и освоения бескрайних сибирских земель. Сколь бы внушительными не выглядели военные демонстрации русских войск в Зауралье, они не поколебали господство ордынских феодалов в пределах Западной Сибири. Гибель хана Ахмата и свержение Иго Золотой Орды обнаружили тот факт, что Россия обладала перевесом сил над татарским миром. Русское государство имело возможность нанести поражение Тюменскому царю в Сибири, но оно вынуждено было на время отказаться от активной политики на Востоке. Русским пришлось пролить много крови, прежде чем Смоленск был воссоединен с прочими великорусскими землями. Большая Орда поддерживала Литву против России. Тюменские цари вели войну с Большой Ордой. По этой причине Иван III предпочитал поддерживать мир с Ибаком и его наследниками. С падением старой Тюменской династии, Сибирь оказалась под властью хана Махмета Тайбуги. Со временем тайбугины объединили татарские улусы на Тоболе и Иртыше и основали свою столицу в урочище Кашлык на Иртыше. Монгольское завоевание Сибири закончилось тем, что завоеватели растворились среди местных кыпчакских и прочих племен и усвоили их язык и культуру. Жители кошлыка в XVI веке говорили на языке копчаков, половцев. Сибирские татары вели полукочевой образ жизни. Они занимались скотоводством, разводили лошадей и овец. В пойме Тобола и Иртыша существовали небольшие очаги земледелия. В оседлых поселениях развивалась домашняя промышленность в виде гончарного производства и ткачества, плавки и обработки металлов. В Сибирской Орде развивались феодальные отношения. Владельцы улусов, мурзы и беки владели богатствами в виде пастбищ скота и рабов. Черные улусные люди принадлежали к низшему слою общества. Они несли военную службу в отрядах владельца Улуса и платили им ежегодно дары. Сибирские ханы силой подчинили себе местные ханты и мансийские племена на Урале, внизу в их Иртыша и на оби. Главным занятием этих племен было рыболовство и охота. В южных районах, где они близко соприкасались с башкирами и татарами, у них начало развиваться скотоводство. На Тавде манси занимались охотничьим промыслом и примитивным земледелием. Правители сибирского царства взимали с покоренных племен дань. На отдаленных окраинах сбор дани напоминал грабеж. Система управления в сибирском ханстве была несложной. При хане находились его визирь Карача и советники. Из своей ставки он рассылал во все концы сборщиков Ясака, Дани, Дарук. Ханы мало вмешивались во внутренние дела улусов, находившихся во власти знатных мурс. Улус — удельное княжество члена ханского рода, либо владение татарского феодала. Будучи вассалами хана, Мурзы вместе со своими отрядами участвовали во всех его военных предприятиях, получая за это часть военной добычи. Война была одним из средств обогащения татарских феодалов. Они грабили соседей, а захваченных пленных продавали в рабство на среднеазиатских рынках. В середине XVI века сибирскому хану Едигеру пришлось вести кровопролитную борьбу с Бухарой. Сын бухарского правителя Муртазы Кучум вторгся в пределы Сибири с войском, включавшим узбекские, нагайские и башкирские отряды. Между тем, армия Ивана IV нанесла поражение ордынцам в Поволжье и заняла Казань. Цепь Татарских царств, простиравшихся от Крыма до Сибири, была навсегда разорвана. Хан Едигер лишился возможности получить помощь из Крыма и Казани, когда поддержка была ему крайне необходима. Поглощенный борьбой с Кучумом, Едигер не мог одновременно вести войну с белым царем. Когда правитель Большой Нагайской Орды Исмаил покорился Москве, сибирский хан последовал его примеру. В январе 1555 года сибирские послы Тягрул и Панчады просили Ивана IV, чтобы тот всю землю сибирскую взял во свое имя и от сторон ото всех заступил, оборонил и дань свою на них положил и дорогу своего прислал, кому дань собирать. В ответ Иван IV объявил, что принимает Сибирь под свою руку. Помимо старых титулов, Иван отныне стал носить титул «Всея сибирские земли повелитель». Посольский приказ тотчас объявил за рубежом о присоединении к России Сибири. Сибирский князь Едигер, заявляли царские дипломаты, бил челом государю нашему, чтобы царь-государь сибирскую землю держал за собой и дань сибирских людей брал, а их бы с сибирской земли не сводил. Подвластное Едигеру население не отличалось многочисленностью. Количество черных людей, плативших дань татарским феодалам, не превышало 20-30 тысяч человек. В их число входили лишь взрослые мужчины, главы семей. Будучи в Москве, послы от имени Эдигера обещали платить в царскую казну со всякого черного человека по соболю, да дороги, данщику государеву, по белке, по сибирской, с человека. Иван IV снарядил в Сибирь послом и данщиком дворянина Дмитрия Непейцина. После долгого путешествия посол прибыл в Кашлык, виделся там с Едигером и потребовал от него выполнения договора. Иван IV наказал Непейцину привести к присяге татар, сделать перепись черных людей и собрать сполна всю дань. Посол не сумел выполнить его наказ. Едигер поспешил выпроводить посла из своей столицы. Собранную соболью казну повез в Москву не дорога, а мурза — боинда. Когда дияки сочли казну и доложили царю, тот пришел в ярость. Вместо тридцати тысяч собольих шкур Едигер прислал семьсот. Иван IV велел тут же арестовать боинду и заключить его в тюрьму. Оправдываясь, посол сослался на то, что всю сибирскую землю воевал шибанский царевич Кучум и людей поймал многих. Неппейцин, однако, опроверг его слова и сказал, что Едигер мог бы собрать всю дань сполна, если бы похотел того. Сибирская знать пристально следила за всем, что происходило в сердце бывшей Золотой Орды. Когда царские воеводы окончательно покорили Казанский край и заняли Астрахань, Нагайский князь Исмаил вторично присягнул на верность царю. Такой поворот событий положил конец колебаниям Едигера. Сибирский хан прислал в Москву грамоту шертную со княжею печатью, что учинился князь в холопстве, дань на всю свою землю положил, чтобы впредь ежегодно и беспереводно ту дань царю и великому князю со всей сибирской земли давать. И вместе с шертной грамотой посланцы идигера привезли в Москву дань тысячу соболей да Даружской пошлины сто шестьдесят соболей. Царь Иван не стал настаивать на выполнении прежнего договора, он приказал освободить из тюрьмы посла Баинду. По новому соглашению окончательный размер дани был определен в тысячу шкурок, и татарский Мурза подтвердил обязательство выплачивать эту дань впредь ежегодно и беспереводно. Московские власти не поминали более ни об отправке в кашлык царского данщика дороги, ни о переписи сибирского населения. Добиться реального подчинения Сибири без посылки туда военных сил оказалось невозможно. Слишком далеко отстоял этот край от Москвы, и пути туда преграждал труднопроходимый Уральский хребет. Едигеру не удалось отразить вторжение Кучума. Длительная война имела трагический для него исход. Опираясь на поддержку Бухарского хана, Кучум в 1563 году нанес поражение Сибирскому царству. Попавший в его руки Едигер был безжалостно умершвлен. Смена династии в Сибирском царстве сопровождалась смутой. Семь лет Кучум вел кровавую борьбу с непокорной знатью и с племенными князьками, прежде чем добился от них покорности. Местное население не сразу свыклось с переменной. Оно продолжало рассматривать Кучума как завоевателя и узурпатора, и повиновалось ему, как заметил еще Радищев, из одной только боязни, как то бывает всегда в завоеванных землях. Кучум окружил себя отрядами, приведенными из Средней Азии. Будучи вассалом бухарского хана Абдулы, Кучум по его указке стал усиленно насаждать ислам среди населения Сибири. По преданию, Абдулла трижды отправлял в кошлык шейхов и сеидов в сопровождении бухарских воинов. Незадолго до похода Ермака в Сибирь прибыл Шербити-Шейх и с ним сто бухарских всадников. Попытка заменить старую веру исламом удалась не сразу. На первых порах проповедь мусульманства имела успех лишь в узком кругу татарской знати. Кучум пытался опереться на поддержку как своих среднеазиатских покровителей, так и нагайских союзников. Своего сына и наследника Алея он женил на дочери князя Тинахмата из большой Нагайской орды свою дочь выдал замуж за нагайца Акмурзу. Захватив власть в Сибири, Кучум вскоре же обнаружил враждебные намерения в отношении России. Как писал царь Иван IV в 1564 году, ныне хвалится десибирский султан и Шибаны, кучум, шейбанит. Идти на Пермь войною. Сношения между Москвой и кошлыком прервались на несколько лет, пока посольский приказ не нашел нужным напомнить сибирскому ханству о его даннических обязательствах. В марте 1569 года власти освободили из тюрьмы пленного сибирского татарина Аису. И послали его с царской грамотой в кошлык. Получив грамоту из рук пленника, кучум решил отплатить той же монетой. Его воины захватили в Приуралии трех пермяков. Двое были задержаны в кошлыке а третий пленник Ивашка Поздеев был послан на подводах в Россию с вестью о том, что кучум дань собирает и готовится послать в Москву послов. Вскоре Кучум обратился к Ивану IV с грамотой. Вольный человек Кучум-царь соглашался признать белого царя своим братом старейшим. Но его мирные предложения заключали в себе лишь слегка завуалированный вызов. «И ныне похочешь миру, и мы помиримся, а похочешь воеваться, и мы воюемся». Расчетливый политик Кучум внимательно следил за развитием событий в Восточной Европе. Как раз в 1569 году крупная турецкая армия, поддержанная Крымской Ордой, перешла русские границы и напала на Астрахань. Поход завершился отступлением татар и гибелью турецкого войска в безводных степях Северного Кавказа. Узнав о поражении турок и татар, Кучум решил как можно скорее добиться мира с Россией. В 1571 году он направил в Москву посла Таймаса зданию в тысячу соболей. Кучум, богатырь-царь, соглашался на все, по крайней мере, на словах. Посольский приказ передал суть его обращения в следующих словах. Да послал Кучум о том, чтобы его царь и великий князь взял в свои руки, а дань со всей сибирские земли имал по-прежнему обычаю. Иван IV велел дикам изготовить грамоту с текстом присяги. На грамоту была привешена золотая печать. Сын боярский, третьяк Чебуков, должен был привести Кучума к шерти. Кучуму надлежало скрепить грамоту своей печатью, от лучших сибирских людей следовало взять подписи. Московские власти рассчитывали восстановить свои прежние позиции в Зауралье, но обстановка не благоприятствовала осуществлению их планов. В 1571 году крымцы сожгли Москву. Подстрекаемые ханом восстали казанские татары и черемисы. Сожжение Москвы произвело сильное впечатление на кучугма. Сибирский хан теперь жаждал большой войны с белым царем. На подготовку войны ушло не менее года. С наступлением лета 1573 года лучший воевода Кучума хан Мамиткул преодолел Уральские перевалы и принялся опустошать русские поселения на Чусовой. Манси, платившие дань царю, подвергались избиению. Членов их семей татары забирали как пленников. Кучумляне захватили русского посла Третьяка Чубукова, направлявшегося с миссией в Казахскую Орду. Как царский посол, так и сопровождавшие его служилые татары были убиты все поголовно. Однако Кучум потерял слишком много времени на подготовку войны с Россией. Благоприятные возможности, сложившиеся после сожжения Москвы крымцами, рассеялись как дым. Русская армия наголову разгромила Крымскую Орду и Нагайцев в многодневном сражении под Москвой. Кучуму волей-неволей пришлось отказаться от своих честолюбивых замыслов. Хан Мамиткул ограничился тем, что разведал дорогу, как идти ратью на Пермь. Не дойдя до строгановских острожков на Чусовой, хан повернул к перевалам и ушел в Сибирь. Ко времени войны с Россией Кучуму удалось сосредоточить в своих руках обширные владения. Помимо... Ханты мансийских племен, обитавших на Аби и Урале, ему подчинялись барабинцы и другие племена, соседствовавшие с ними, а также некоторые из башкирских племен, живших на восточных склонах Среднего Урала. Территорию сибирского ханства покрывала целая сеть укрепленных татарских городищ. На подступах к кошлыку стояли укрепления Сузгунтура, Бициктура, Засека на Чувашевском мысу, городок Мурзы-Атика, городок Карачи. Выше по Иртышу располагались Бегишево-Городище, городки Тунус и Кулары. Близ Уральских гор находились город Опасный. Есаула-Алышая, заставной городок на холме Ятман и царево-городище на Таболе. Опасный город. Татарское сторжевое укрепление. На севере границы царства доходили до Аби. На западе переходили кое-где на европейские склоны Уральских гор. На юге терялись в Барабинских степях. Мамиткул. Недаром проведывал путь в Пермь. Кучум ждал своего часа, чтобы покончить с русским влиянием в Приуралии. Ждать пришлось долго — целых десять лет».